несколько часов. Один человек потерял сознание и очнулся только три дня спустя. Дивалицы. Так некоторые пленники называли женщин с татуировкой орла, банши, хаски, нежить. У каждой культуры были свои слова для существ, которые захватили их. У них нет шестого чувства, объяснял один из плененных на готике с причудливым акцентом. У них нет шестого чувства, объяснял один из пленённых, наготики с причудливым акцентом. Скует я боролась прилагать усилия, чтобы понять его слова. Нет внутренней сущности, нет психических способностей. Она отвела взгляд, промолчав. Его слова не имели значения или смысла. Она знала единственную правду, имевшую значение, что у этих женщин нет душ. Ребель часто дрожал, снося удары от вихря и путешествия сквозь галактику. Это происходило и сейчас, только яростнее, чем прежде. Послышались нервные голоса, требовавшие объяснений. Широко открытые глаза встречали другие встревоженные взгляды. Турбулентности оказалось достаточно, чтобы пленники растянулись на полу. Некоторые вырезались в металлические стены, и их голоса стали громче, на грани паники на протоготическом и постготическом языках, которые скоя не понимала. Те, которые она могла понять, бормотали об аварии, нападении и собственной беспомощности. "Это не авария", произнесла она вслух. Ближайшие люди повернулись и посмотрели на неё. Она проглотила страх под их взглядами. "Думаю, думаю мы приземляемся». 11 Ассуарий, разрушенная тишина, он будет жить. Они устроили засаду в месте, которое называли Ассуарий, всего в нескольких часах от невозможного города и его главной магистрали. Сад костей располагался в ничем не примечательной части паутины, где скрытые в вездесущем туманом стены, туннели и потолок сближались и нависали над единственным проходом. если колостер был павшим эльдарским городом то ассори являлся разрушенным памятником этой Никчемной расы у нас будет только один шанс сказала ра на собрании командующих в шпиле бога представленная при помощи глалита Нишома альварек сидела в полном облачении игнатум на троне принцепса на командной палубе Потомка сияющего света и возражала против предложенного места засады. Оно было слишком маленьким для её титана, и она настаивала, что оружие владыки войны будет более чем достаточно для уничтожения существа в открытом бою. «Ваш фанатизм бесценен, начал Ра. Её предложение следовало вежливо отклонить. Засада имела важнейшее значение и требовала тщательной проработки. Более крупные туннели предоставит существу слишком лёгкую возможность сбежать или преодолеть линию имперской обороны. Вы останетесь и будете наблюдать за операцией из невозможного города, решил Ра. Вы собираетесь успокоить меня крошками со стола чести, Эндимион? Ра заставился улыбнуться и ничего не сказал. Принц Сальвареко усмехнулась, позволив вопросу остаться без ответа. Командующая кроли жестами показала, что всецело одобряет план Ра, как и её младшие офицеры. Джан Мадао из касты терминаторов-торнадо обратил внимание, что существо продолжало действовать осторожно, предпочитая проникновение без сопротивления, а не лобовую осаду. Он считал, что им не найти времени лучше, чем сейчас. Существо пока не прибилось к остальным, но рассчитывать в будущем на такую удачу не стоило. Раз, согласно кивнул и направился к десантно-штурмовым кораблям. Асории представлял собой проход, узкий туннель, который использовался для процессии ксенасов, когда павшая эльдарская империи еще было что праздновать. От некогда располагавшихся по обеим сторонам пути, выращенных в колдовской красоте ботанических и кристаллических чудес, сохранились только превратившиеся в порошок остатки и пыль драгоценных камней. Теперь туманный пейзаж принадлежал разбитым статуям и пустым оболочкам из призрачной кости неактивированных автоматонов эльдаров. Казалось, что культура оставила вечное забиение своё траурное искусство в этом плохо обслуживаемом маршруте обширной сети объединители недолго находились здесь с самого начала сообщая о коротких и напряжённых столкновениях с паломниками эльдаров и разным верховными ждецами и жрицами этой расы но учитывая что как известно Эльдареши использовали паутину, то последние благоразумное и упорно избегали почти всего имперского расширения. Многие из десяти тысяч, осмельнувшись углубиться дальше, подозревали, что внезапно сплавленные проходы или запечатанные врата вели к эльдареским королевям Мирам, и ксеносы перекрыли людям вход в свои обширные владения. Никто и предположить не мог, во что им обошлось ограждение самих себя от привычного способа путешествия по галактике. Ра ожидал встретить много Эльдаров, Когда имперский авангард рискнул покинуть созданные механику секции паутины, вместо этого он нашел их неуступчивыми и скрытными, избегавшими сражений, часто перекрывавшими проходы включая даже повреждения паутины для сохранения изоляции. Асорий был одной из таких тайн. Он казался неким логичным с точки зрения ксеносов объединением кладбища и свалки. Едва ли не туннелем для мусора. Никто не знал, зачем он существовал. Разве льдары не переделывали и не использовали снова призрачную кость благодаря сакральному певческому искусству? Это был специально выброшенный непригодный материал, сознательный отказ от ресурсов, которые были испорчены непонятным и неизвестным людям способом, или это был просто памятник утрате и место, которое Эльдары не хотели осквернять даже собственным присутствием. Он ненавидел неизвестное, хотя он и его собратья по студии были обучены приспосабливаться и реагировать на неизвестное, возможно, лучше любых живых существ. Ра подробно изучил Эльдаров, как и все из тысяч. Кредо мундра воина звучало: "Знай своего врага". Но кустадианская гвардия посвящала жизни намного большему, чем простому пониманию своих противников. Они развивали познание не меньше, чем тело. Они изучали языки, традиции и историю врагов для достижения почти просвещенного чувства понимания всего, с чем сталкивались. Всё для противодействия и противостояния с ними, выстоять против врагов и предвидеть каждое их действие, отвечая в размеренной, превосходной реакции. Недостаточно было просто помешать врагу, сделать что-то чистота цели и совершенство долго состояли в понимании, что враг станет делать, прежде чем он начнёт это делать, и какой ответ является самым идеальным. Порой это означало знать, как и почему действия предпринимались вообще. И всё же такой способ мыслить обладал излишней гибкостью. Почти ничего не классифицировалось. Знания собирались не только для предсказания модели поведения, но также для создания пластичного ощущения возможности и осведомлённости Восприятие потенциальных угроз не означало слепое следование шаблонным ответом. в галактике существовали как человеческие цивилизации, так и цивилизации ксеносов, о которых мало что знали, кроме яростного завоевания легионом или приведения к согласию имперской армии. И всё же войны десяти тысяч могли говорить на местных языках и перечислить достижения и ошибки всех исторических военачальников с глубоким пониманием традиций. Всё делалось для службы и защиты самого могущественного и важного человека из когда-либо живших. Вот что раздражало Ра сильнее всего при встречах с существами, называвшими себя нерожденными. Эти демоны были такими разными, такими многочисленными, такими изменчивыми и такими совершенно чуждыми, что достижение любого полезного понимания являлось почти невозможным. Тишно о ссоре разрушило появление демона, и сейчас он был не один, Он нвёл вопящую и ревущую стаю своих меньших сородичей которые начали стекаться к остаткам его трапез, как падальщики, что следовали за хищниками в диких землях бесчисленных миров. Его форма бросала вызов зрению, даже когда смотрели прямо на него. Он казался размытым пятном для всех, кто отслеживал его перемещение. Из спины выступали огромные крылья, но он бежал на четвереньках. Глаза чудовище сверкали, Егоины, которые вообще не могли описать внешность существа, чувствовали его взоры даже на большом расстоянии. Он выпрыгнул из тумана на дальнем конце туннеля, в добром километре от них, что стало катализатором для тварей за его спиной, питая этих новых последователей обещанием кровопролития. Раз смотрел сквозь многокуляры, меняя фильтры за фильтром, попытки проникнуть сквозь сверхъестественный туман, но почти безрезультатно. Мухи кружили над раздутым телом существа, щупальца поднимались со спины, как изогнутые хвосты раздражённых скорпионов. Существо принюхалось, словно гончая, изучая слой сломанной эльдарской призрачной кости, покрывавшие пол туннеля. Меньшие демоны держались позади, Боясь приблизиться и попасть под горячую руку зверя. Ра опустил многокуляры и ударил основанием копий по скрытой в тумане земле. Звук разнесся сквозь таинственный материал паутины, и голова существа поднялась с нечеловеческой плавностью. Кустудией рядом с сразу сделали то же самое, встав и начав стучать основаниями копий в непрерывном ритме. Это была походная песня какой-то древней армии, которая впервые отзывалась эхом в этом мире ксеносов. Всего 20 из них стояли здесь. Ра Ране стало сломлять тысяч сильнее, когда настоящее сражение еще даже не началось. 20 воинов, все из разных отделений, 20 человек, ставшие приманкой. Существа ответили в ответ. Но никто из них не сумел перекрыть крылатое чудовище в авангарде. Они бросились в атаку. Когти студии продолжали стучать копьями в холодном ритмичном единстве. Ретинальный дисплей ранее мог зафиксироваться на приближавшихся фигурах, но цифры сокращавшегося расстояния отсчитывались на краях глазных линз. Он ударил копьем еще раз, затем повернул клинком вперед, направив на атакующих демонов Ко одновременно повторили его движение. Убейте его, приказал Павок Сура. Пирамиды из призрачной кости зашевелились. Анброшенные мертвые льдарские машины заскользили и завращались. Имперские роботы встали из укрытой под костью ксенасов. Уснувшие искры жизни вспыхнули по воле их хозяев-механикум. 50 роботов выстроились вдоль узкой дороги. Каждый стоял в неровной гармонии со своими кузенами под гул орудий и рев суставов. Они стояли в красных пластинах священного Марса, помятых и побитых за столько лет сражений вдали от украденного родного мира, но верные ему до конца. Они открыли огонь одновременно: Касталакс, Ворекс и модель за моделью с абсолютно разными комплектами оружия. Каждый из роботов осветил туннель неослабевающими залпами огня. Лазерное оружие сверкало и рассекало, энергетические пушки вспыхивали и ревели. Сферы кипящей плазмы выплёвывались из опалённых стволов, Изрыгали потоки пламени. Болтеры Максим грохотали, и лучи тёмного огня вонзались в плотную стаю атакующих существ. Демоны падали, как подрубленные овшие были ободраны и разорваны на части непрерывным огнём продолжавшим бежать приходилось прорываться сквозь беспощадную огневую мощь в конце сварии райку студии открыли огонь из болтеров копий присоединившись к, к канонаде из тумана на тяжёлых гусеницах выехали танки педы малое призрачную косельдаров транспорта механикам добавили своё тяжёлое оружие к атаке как и три гварда танков тысяч. Отделение сестер с стикерами выскочило из золотого гравитационного носорога во главе с Дженетс и Кролли. Они встали позадирая кустодиев, держа оружие наготове. Все двадцать кустодиев перезарядили оружие между двумя ударами сердца. Все двадцать снова открыли огонь прямо перед собой, Целись пылающее и растворяющееся существо которая упорно продолжала стремительно приближаться. Значит, вот что такое боль. Это разрушение. Демон первоубийства чувствовал, как его разрывают на куски, но еще сильнее оказалась горечь неудачной охоты. попасть в такую ловушку, уничтожаться смертным гневом. Вот что было болью. Бежать, выжить. Вот что вошло в его мысли вырвавшись в ненасытный цикл основных инстинктов бежать выжить бежать выжить и всё же они атаковали сотни лежали мёртвыми и распадались скоро их станут тысячи но выжившие всё равно атаковали они отвечали на каждый рёв альфа-существа отделяясь от гибнущей стаи и бросаясь на ближайших роботов перекрывших путь к бегству Вьеты дымом автоматоны падали и взрывались. Демоны погибали вместе с ними, охотно жертвуя собой ради прихоти своего властелина. Существо, конец империй, первым добралось до линии кустодиев. Там его встретили вонзавшиеся копья и рубившиеся рубившие десяти тысяч и безмолвное сестентство. Игнорируя первые удары, оно приняло форму химерической твари их хлестало змейными конечностями и изогнутыми когтями оно убивало даже когда эфирная кровь лилась из опустошенной оболочки оно убивало даже когда шметки шипящей плоти вырывали из его тела открывая места где у настоящего зверя должны находиться кости несколько боевых автоматов косталакс с грохотом устремились вперёд атакуя его вместе с людьми разрывая их хорную плоть воющими пилами и промышленными кулаками. Они пронерожались также совсем недолго. Их черепные купола и грудные пластины пробили и смяли. Жизненно важные внутренности вырвали когти, сжимая влажные и скользкие органы искусственной жизни. Они взорвались, окатив демона потрошащими осколками и нефтехимическими ожогами. И всё же, все же он убивал. Он примерял разные формы, изменяясь и выискивая прежде всего самые смертоносные. Стремление выжить и жажда крови слились воедино, заставляя его непрерывно преобразовываться, стремление вырваться из клетки и убить тех, кто заманил его в ловушку. Кустодии отступили, как и сестры. Он бросился за ними паника капитала его агрессию, заставляя делать все возможное, чтобы вырваться из засады. Он нападал на убивавших его существ, потому что бегство от них означало только еще более быструю смерть. Человеческая кровь лилась, золотые руки и ноги падали на землю, секиры выпадали из мертвых рук. Райдженцы ударили одновременно. В глубоко вонзил копье в бесформенную массу, оружие застряло, и он разделил весь бултер на существа. Сестра командующая погрузила вручный клинок рядом с ра, разрубив зеркальную рану. Обжигающие нечистоты окатили их, испаряясь на доспехах и плая на открытых участках кожи. Змеиная конечность отшвырнула кроли в сторону. Существо покачнулось, затем упало. Обрушившись на металлические обломки погибшего робота и брошенные призрачные кости, демон вытянул цепкий коготь из кипящей мишанины конечностей. Его тело разлагалось во что-то амебообразное и многоглазое. Конец империи, произнес он в разум Ра, используя мысли трибуна. Он прозвучал таким беспомощным, почти испуганным, хотя такое существо не могло испытывать страха. Конец. И демон восстал из останков, как облако огня над уничтоженным городом. Он взлелел, и его рев был подобен раскатам грома. Обломки и машинное масло взмыли в воздух блестящими канатами. Адский жар прокатился от возрожденного тела. Черный дым и кровь убитых застыли мышцами и сухожилиями, когда он выпрямился. Огонь ислевших всё ещё разрывал его. Ничего не меняя и не причиняя вреда, наверху сформировалась голова, а леды глаз горели, пока болты разрывали бесполезный пепел его тела. Пластины изкорёженным брони поднялись из остатков военных машин, обуглевшись дочерно и оборачиваясь вокруг демона. Рест стоял внизу, омываемый жаром. Холод раненых сестер рядом с ним оттеснял нескрываемый голод твари, заполнявший туннель. Демон открыл рот и вдохнул золотой туман. Он будет жить, прохрипел он голосом из памяти. «Убейте его, прокричал приказра. Отчаяние я рас превратило его голос в желчное пламя, но не осталось почти никого, кто мог повиноваться. Демон притягивал к себе реальность, соединяя призрачную кость, металл и даже огонь в новой форме. Он окурился материальной мранью, отражая гнев материального оружия. «Убейте его, прорывил один из золотых. Бежать, выжить, анафима конец империй. И впервые за своё существование, истеризанный почти до развоплощения, он и в самом деле побежал. Прощальный огонь оставшихся в живых разрывал его временную форму и срывал броню. но этого было мало. Этого было мало. Эхо первого сбежало, истекая кровью, волоча ноги в поражении, окутанное ублюдочной оболочкой из уничтоженных роботов, которая разваливалась с каждым шагом. Он найдет орду, он присоединится к войне, он скроется среди низших и выживет. 12. Верховный резничный Отсутствие боеприпасов возрождение. Все недели, пока шла реорганизация, джая боролась. Она соскользнула последние пять метров вниз по лестнице, сорвала шлем и вдохнула свежий горячий металлический воздух ангара. Её ждал тарулек, главный резничный. Дела в клапанах давления, в левого колена, сказала она фигуре в мантии Они влияют на радиус поворота. Тролек был высоким и худощавым человеком в мантии с капюшоном, который гордо носил чёрной и лаврово зелёные цвета, как и вставшего на добы пигаса дома Веридион. Он всегда был вешен лентами религиозных пергаментов, которые развивались в тепловом выхлопе двигателя, когда он занимался своей священной работой. Как главный резничный, он был самым выдающимся машинным правицем дома. Разменял 300 лет и служил Джайе всю её жизнь. Он отказался вернуться на Хайрек с остальным флотом, и Джайя с уважением отнеслась к пожеланию самого старого слуги семьи. Учитывая обстоятельства и дальнейшее развитие событий, она была вдвойне благодарна за его присутствие. Я уже дважды перенастроил их ответил старик под гул вентиляционных систем. Воздушные фильтры в форме горгулий вдыхали запахи кузни и выдыхали переработанный воздух. Но усилия родичей дракона мало помогали уменьшить изнуряющую жару. И снова повторю, баронесса, проблема в слиянии. Вы обвиняете освещенный металл и послушные механизмы. Хотя все указывает на отсутствие связи между потоком и рыцарем, двое сервиторов приблизились, снять нагрудник и наплечники. но Наджа велела им вернуться. "Я провела всю прошлую ночь в медитативных размышлениях", возразила она. "Я не чувствую никакого отсутствия связи". Таролек направился к незанятому рыцарю. Не оставив Джае иного выбора, кроме как последовать за ним, Одержичии поднял две бионические руки, растущие из одного локтя, и положил двойные ладони на непокрашенный бронированный носок рыцаря. Вы сопротивляетесь его благородному духу. Он сопротивляется вашему. Две упрямые души, не желающие соглашаться. Он скривила губы. Только Таролеку позволялось так разговаривать с ней. Мой дух в покое, солгала она. Тогда не буду с вами спорить, Бренесса. Тарелек посмотрел на высокую военную машину во всей ее поблекшей славе. Вместо гордых и ярких цветов дома виднелся только голый и подцарапанный металл. Вместо военных знамен, изображавших деяния рыцаря и благородную службу пилота-потомка, просто пустота. Скоро они отправятся на войну в этих заброшенных и отремонтированных на скорую руку изгнанниках из ещё живых домов и впервые сразятся без развивавшихся на ветру знамён Вирдиона. "Вижу вы в редком расположении духа, раз не желаете спорить", заметила Джая. Тролек не стал скрывать усмешку на морщинистом лице и в исклившихся глазах вам нужно снова сесть в кабину, баронесса. Возможно, следующее упражнение поможет вам установить связь с новым доспехом. Планируется испытание оружия. Я сотню раз холостую стреляла из оружия, этой захудалой штуковины. Так и есть. Но сегодня вас загрузят для стрельбы боевыми снарядами. Джей посмотрела на него. Они больше недели ждали обещанной поставки от дома Мартан. У нас есть боеприпасы Наконец-то их доставляют прямо, как мы говорим». Он ненадолго замолчал. Развлечение в глазах прошло. От вас в ответ ожидается выражение благодарности дому Краст, который поделился священными ресурсами своей кузницы Краст. Недоверчиво произнесла Джея: "Этиславные?" "Ах-хах!" упрекнул Таролек. "Эти щедрые и благородные люди", вы хотели сказать. "А, разумеется, что с их прошлым отказом говорят, Сигелит надавил на них в этом вопросе". Джая смотрела, как другой, темно серый и сильно помятый рыцарь прошел мимо. Сотрясая поступив в землю ангара, машина остро нуждалась в очистке и смазке. Скрежет протестующего металла звучал пыткой в ушах. Тролек видел, как она вздрогнула. Возможно, у вас получится легче установить связь с костюмом, если вы перестанете называть её это захудалая штуковина. Ваши придворные, похоже, приспосабливаются хорошо. Джея соизволила принять упрёк. Большинство да. Ваша обида объяснима, баронесса, но я знаю, что мне не стоит рассказывать вам о порочности неблагодарности. Она снова кивнула. По крайней мере, у них были костюмы. Даже эти безымянные и неухоженные изгнанники являлись сокровищем, обладание которыми любой рыцарский дом считал бы настоящей удачей, но пасть так быстро и так низко, чтобы полагаться на благотворительный мусор возмущённых и равнодушных домов, Джеер вздохнула. Позовите меня, когда доставят боеприпасы. Торлек ничего не сказал, он просто кивнул. Трон покачивался под ней, и усы износились благодаря времени повреждениям и плохому обслуживанию. Спинная пластина Джай зафиксировалась в углублении вдоль спинки кресла. Подключение запустило активацию красных ламп кабины и трёх экранов. Утяжелённые ботинки со скрипом встали в закрывшийся стременна. Руки в перчатках сжали рычаги управления, поднявшиеся с подлокотников трона. Троллек взобрался по лестнице лицом к своей госпоже и теперь согнул тощённое тело над люком и ней он протянул несколько бионических рук закрывая пряжки и вставляя проникающие интерфейсные кабели в шлем барынессы но Резничий не стал задерживаться огернившись только тем что прошептал несколько благословений он пожелал ей удачи и с лязгом захлопнул люк Я смотрела на ангар по поступавшему изображению, ожидая, пока разведут леса три странника без опознавательных знаков и знамён возвращались к посадочным опорам для технического обслуживания и повторного благословения, и, что гораздо важнее, для перевооружения. Один из них повернулся к ней, проходя мимо и сотрясая землю грыбатые плечи И безликая лицевая пластина шлема рыцаря заскрежетали в кратком полупоклоне. Джейн не могла вернуть жест из-за пока не разведённых лесов, но она протянулась к пластине окса, чтобы передать импульс подтверждения пилоту. Она не знала, кто это был. Навсегда ушли дни, когда она узнавала каждого потомка по геральдике и знаменам их рыцарей. Отсутствовали даже красиво нарисованные отметки убитых врагов. Позор вспыхнул снова. Дом Веридион и сам Хайрек пали под её опекой. И особый чёрный юмор заключался в том, что её позор не могли даже занести в семейные архивы, потому что они стали пеплом, как и планета, служившая Домом Веридиону тысячи поколений. Я становлюсь сентиментальной, Со сदुхом подумала Джаия. Меньше месяца назад я ждала казни. Таролек прав. Неблагодарность, нечестивый порог. Холодное красное освещение кабины мигнуло раз, второй, затем свет вокруг нее неожиданно стал бледно-жёлтым вместо угнетающе-алого. Опорные леса отошли, сказал Таролек по воксу. Джаия сжала рычаги управления. и и слегка повела их вперёд. Кабина в так движению также наклонилась вперёд. Стабилизаторы трона запоздали на несколько секунд. На резкие наклоны покачивания шагавшего рыцаря являлись всего лишь слабым раздражением для потомка, который целую жизнь провёл в седле, и всё равно всё отличалось. Машина не двигалась, как двигался её баронский копейщик. Прошневые сухожилия сжимались и разжимались. С другими шипением воздуха и скоростью при ходьбе он гремел, лязгал и скрипел совершенно по-другому. Трон иначе реагировал на её вес и перемещения. Осанка и ритм рыцаря требовали иной компенсирующей регулировки при беге. Экраны располагались не там, где она привыкла, и выводили данные с и ауры предсказания с небольшими цикличными задержками или иногда рассогласовано. Кабина даже пахла по-своему. Вместо священного ладана, хайрокских сушевых илув стояла вонь о팔лённой крови, сожжённого металла и старой ржавчины, от которой не смогли избавить никакие освящения торалека. Все новые рыцари Видедёна получили от кораблей мусорщиков или в качестве неиспользованных трофеев местных верных домов аромат И каждый излучал именно тот аромат, что и ожидался от машины с подобной судьбой. И всё же, дело было не в том, что она не могла привыкнуть к этим изменениям, или все вместе они мешали сосредоточиться. Всё было гораздо проще. И любой из благородного рыцарского рода мог это легко понять. После целой жизни управления собственной машиной, Джея жила в теле, которое ей не принадлежало. Она носила чужую кожу. Она направила все еще незнакомого рыцаря по ангару, покачиваясь в ремнях безопасности трона от неуклюжей походки. Рунические символы на экранах оружия показывали общую массу боеприпасов вместо точных цифр, оценивая полезный груз. Она почувствовала, как зубы сжались, мурашки побежали по коже, и кровь потекла быстрее от почти забытого обладания смертоносным вооружением. Впервые с тех пор, как она увидела эту военную машину, она ощутила дрожь связи. Она снова могла убивать, она снова могла разрушать. Это было силой, это было властью. Как ваше имя, задумалась она, осматривая кабину. Кем вы были, пока вас не побили, не опозорили и не оставили умирать? Она направила рысь к дальней части ангара, где множество станков танков и пехотных транспортов служили препятствиями для маневрирования или манекенами для вмонтированного в руки рукопашного оружия. Увидев приближение бронесы, два других потомка отвели машины в сторону, предоставляя ей пространство, и она могла поклясться, что в этот момент огромный блок двигателя который размещался в бронированном отделении позади неё, зрачал немного громче. Она посмотрела на потрескивающий экран, показывавший данные об оружии в левой руке. Прицелы отказывались захватывать цели. Системы наведения, которые должны были звенеть ясными и постоянными сигналами, вместо этого запинались и кале, как типично для этой машины, как Нет, больше никаких оправданий. Это её не волнует. Она наклонилась вперёд на троне, игнорируя неудобную трясущуюся походку, и подняла левую руку военной машины. Никаких вычислений траектории, никакого прицеливания и никаких колебаний. Она подняла руку и выстрелила. Стабилизаторы сработали с опозданием, подарив ей две секунды зубной дрожжи, Но Джай едва заметила это. Её ухмылка стала болезненной, и переросла в мрачный смех. Когда поток трассирующих снарядов распылил остатки грузового транспорта, пробив жёлтое отверстие с оплавленными краями в обгоревшем корпусе, к тому времени, как её сердце ударило шесть раз, флайер едва можно было узнать. На его месте лежала дымящаяся груда бесполезного металла. Джей шагнула вперёд, Как металлические ноги сокрушили тысячи гильз на земле, заменявшие правую руку меч активировался с раскатом грома, когда его окутала плюющаяся энергия силового поля. Второй раскат грома разнесся по большому ангару, когда она взмахом меча отшвырнула несчастные обломки в сторону. Позже она вспомнит ликующие крики по воксу. Позже она вспомнит довольный шепот благословения Таролека. Боже, она впервые за последние месяцы хорошо отдохнет. Бичеватель потерял равновесие от обратного замаха и едва не споткнулся. Же резко опустила вторую ногу, избежав падения, и немедленно подалась назад, выпрямляясь в полный рост. Еще одна оглушительная очередь вырвалась трассирующим потоком из двойных стволов главного орудия прошив корпуса отёх из носорогов клинок снова опустился устремившись вниз в пронзающий казни Воин добивал поверженного врага джей топнула ногой по разрушенному гражданскому транспорту и удерживала машину на месте пока вытаскивала меч На этот раз она сохранила равновесие стружки и обрывки металла шипели вдоль лезвия Распадаясь от жара энергетического поля, возвышавшийся рыцарь скинул клинок перед собравшимися в ангаре бригадами местных слуг, рабами-сервиторами и смотрителями изнечничными. И все же жест был не для них, не дружным подражанием, активные рыцари ответили как могли. Некоторые подняли клинки или пустые стволы, другие издали грубый рев из мегафонов. А, безоружные и по каким-то причинам молчавшие уважительно опустили непокрашенные лицевые панели. Главный резничий таралек сверился с инфопланшетом в двух из четырёх рук и слегка улыбнулся от поступавшей из кабины баронессы информации. Возможно, у них в конце концов получится 13 то, что предшествовало использование славы пророчество и предвидение ра открыл глаза в абсолютной черноте тьма оказалась настолько глубокой что проникала в чувства и заполняла глазницы словно лужа разли словно лужа разлитой нефти он ждал пока восприятие восстановится не было никакого страха Он узнал ощущение вызова своего повелителя. Раскаяние поселилось в его сердце. Засада в Засадовасуарий все еще терзала его, задавая вопросы, на которые не было простых ответов. Мы были так близки. Император не ответил, даже если король услышал. Вскоре появился свет, тусклый, прерывистый, мучительно далекий. Свет появился в булавочных уколах крошечных точек далёких звёзд. Они раскинулись в пустоте молочной россыпью, вспыхивая, мигая, блистая светом, которому требовалась короткая вечность, чтобы достигнуть чувства Ра. Он был без формы и очертаний. Он просто существовал в пустоте, находился над миром, окутанный бесконечной чернотой и пожираемой войной планетой, омываемой ярким сиянием небольшого жёлтого солнца Терра, произнёс он без рта, дыхания, зубов или языка: "Терра", раздался в черепе спокойный голос императора, бестелесный и столь же вечный, как любая звезда. Несколько веков назад в плену объединительных войн Воины-начальники, верховные жрецы, короли-колдуны и вожди кланов сражались на растерзанной поверхности сломанной планеты. Мой громовой легион направлялся сражаться против них, против всех них. Мне жаль, что я не сражался рядом с вами тогда, мой король. Твоя верность отмечена, но все же твои сожаления не имею значения почему я здесь подумал и одновременно спросил Ра не существовало никакой видимой разницы между его мыслями и словами в пустоту потому что я так захотел это был единственный ответ в котором он нуждался но он надеялся на большее Ра до сих пор так и не мог понять цели этого просвещения какой бы она ни была Звезды вращались, мучительно покачиваясь. Свет изгибался и сворачивался. Бесконечная чернота одновременно приветствовала и отторгала, приняв его присутствие, но бросая вызов чувством, пока он стремился обработать скорость своего путешествия сквозь пустоту. Туманности расцветали перед ним, и вокруг него их было столь многое, что они напоминали газовые облака запрещенного оружия и всё же оставались совершенно тёмными для всех чувств, кроме зрения. Миры вращались вокруг звёзд, напоминавших глаза богов. Некоторые были выжженными синим жаром раздутых солнц, другие сковал холод на дальних краях звёздного балета. Они путешествовали почти в изгнании. Среди замороженных скал, которые падали сквозь глубокое и безжизненное пространство, столь многие из этих шаровидных драгоценностей не были драгоценностями вообще, как не были они и способны стать колыбелью человеческой жизни. Несмотря на всё это разбросанных миров галактики в чудотворные времена тёмной эры технологий, бесконечное количество планет все еще мращалось в диком и прерываемом штормом газам разном спокойствии и являлись непригодными для проживания людей. Настоящие самоцветы оказались столь же разнообразными в тонах и оттенках. Преобладала щелочная охра пустыни, постепенно выровненная промышленностью колонизации или расколотая широкими трещинами. И расселинами тектонических толчков океанские миры казались бурными сапфирами и аквамаринами, поглощавшими солнечный свет в огромных глубинах. И у многих давно не оставалось воды и чистых оттенков. Её сменили загрязнённые хризобериловыми пятнами бесконечные моря, задушенные облаками бактериальной жизни или покрытые рябью корнеоловые глубины ставший домом для бесчисленных аквакронозавров. Цвета, цвета и еще раз цвета. Множество миров перемещали их континент за континентом, и все же сплошной сине-зелёные древние тере стечался, ареже всего такой невинный оттенок бросал вызов неизбежности. Везде, где ступало человечество, оно разрывало землю, Я сошла моря, она собирала и переделывала. Оно объявляло своим. Оно завоёвывало. Оно разрушало. Нигде это не казалось вернее, чем на мирах, вращающихся вокруг солнца Терры. Ра не удивился, впервые посмотрев на Терру орбиты, и увидев тронные миры, болезненно бежевым, задыхавшимся в загрязнениях и раздираемым шрамами бесконечной войны Марс, некогда терраформированный в великолепное идеалистическое место, где человеческая изобретательность создала растительность на мёртвой почве, благодаря войнам снова превратился в пустынную бесплодную землю, как до эпохи колонизации. Рабл уже далеко от этих миров. Он кружился без тела, в черноте и смотрел на другой, затянутый облаками шар, сферу Пангею с континентами и несколькими небольшими морями. Городские пейзажи выглядели серыми, бесформенными пятнами на суше и превратились в крошечные светящиеся маяки, когда ночь стремительно воцарилась на полушарии. Спустя всего лишь долю секунды вернулся рассвет погасив множество городских огней и снова превратив их в серые пятна, наблюдаемый с орбиты цивилизации миллионы людей, должно быть, называли планету домом. Миллиарды. Что это за планета? спросил Рапу Стату. Ответа не последовало. Лёгким дуновением его снова швырнуло сквозь ночные небеса. Он парил словно во сне ни чувства ни веса ни импульса что-то болезненное начало просыпаться